Глава 3. Отведенный Сергеем на свой обеденный перерыв время ещё не закончилось, и он решил навестить физлабораторию, узнать, как там жизнь, что с Олофом, жив или погиб, и если да, то, может, его уже восстановили? Идя по коридорам, естественно, натолкнулся на прогуливающегося, но продолжающего о чем то размышлять, профессора. Профессор, близоруко щурец, посмотрел на Сергея и не заметил у него никакого лейбла. «Молодой человек, вы кто?» — строго спросил он. «Я лаборант», — ответил Сергей. Иначе последовало бы грозный тирада, посторонним здесь не место. — Ну, тогда вы уволены, — удовлетворенно произнес профессор. — Можете больше не приходить. — За что? — удивился Сергей такому неожиданному повороту. — За прогулы. И профессор решительно пошел своей дорогой. Сергей пожал плечами и направился к выходу, как вдруг услышал за своей спиной торопливый старческий голос. — Постойте, вас случаем не Серж Харви зовут? — Случаем так, — ответил Сергей, не оборачиваясь. — Постойте, — снова услышал он и на этот раз остановился так как ему вдруг подчудились умоляющие нотки. Профессор быстро-быстро семенил к нему, и в его глазах светилось какое-то детское изумление. «Это вы!» — сказал он, подбегая и беря Сергея за руку. «Пойдемте со мной, прошу вас!» И вот так вот, идя вдвоем за ручки, словно в детском саду, они прошли мимо удивленной секретарши и вошли в кабинет профессора. Суетливо бегая по кабинету, старик с любопытством посматривал на Сергея, который пристроился у иллюминатора. «Я все это представлял совсем иначе», — наконец сказал профессор. Сергей пожал плечами. «А вы?» — спросил профессор с огромным интересом. «Я давно уже здесь», — ответил Сергей. «Ну да, ну да», — покивал головой профессор, продолжая бегать по комнате. Потом он остановился. «А не пропустить ли нам по стаканчику?» — лукаво спросил он, прерываясь. так сказать, для поднятия общего тонуса». Сергей, внутренне улыбнувшись, отвернулся от окна. «Да без проблем», — сказал он и профессор радостно полез под стол, доставая знакомую, почти пустую бутылку французского коньяка «Камил». Потом на столе появились две маленькие водочных рюмки. Профессор открыл бутылку и вдруг виновато посмотрел на Сергея. «А вы коньяк употребляете?» — спросил он. Сергей улыбнулся. «Употребляем», — ответил он. И профессор облегченно вздохнул. «Это замечательно!» — сказал он. «А то мне, честно говоря, еще с детства казалось, что люди высших цивилизаций обязательно должны питаться какими-нибудь высококалорийными, маленькими белыми пилюлями. И быть худыми и с большой головой», — добавил улыбаясь Сергей, вспомнив их последнюю встречу. «Точно, как и в прошлый раз, радостно согласился профессор». А потом Сергей долго рассказывал о своем мире, и профессор слушал его с восхищением. А потом, после четвертой рюмки, загрустивший профессор вдруг принялся рассказывать о себе, о своей семье, внуках, как они балуются, рисуют, играют, о своей молодости, жене. Сергей все это слушал, не перебивая и лениво поглядывая в иллюминатор. Набуйство красок, играющих на ломких поверхностях близ летающих с базой камней, составляющих каменный пояс, колец Сатурна. В последнее время его почему-то все больше и больше тянуло к иллюминатору. В очередной раз он непроизвольно поддакнул профессору, понимая, что тому просто необходимо выговориться. И он сейчас единственный, кому это можно сделать. Не своим же физикам ему все это рассказывать, в конце концов. «Вы, молодой человек, еще многого чего не понимаете», — вдруг проговорил профессор, прищурясь, и Сергей оторвался от своего созерцания. «И чего же?» — с интересом полюбопытствовал он. «Этот мир — сплошной обман!» — заговорщицки зашептал профессор, зачем-то с опаской поглядывая на входную дверь. «Сергей так прекрасно знал, что у кругом здесь стоят датчики. Все люди здесь — марионетки!» — торопливо продолжал профессор, словно решался весь смысл его жизни. «И я в том числе. Каким то образом?» — на всякий случай спросил Сергей, но профессор только отмахнулся, поспешно отклеивая от нижней стороны ящика стола какую-то бумажку. «У меня к вам будет большая просьба. Если вас не затруднит, передайте это тому следующему, кто придет мне на смену, хорошо?» И он снова по-детски заглянул ему в глаза, словно молил. «Прошу вас, не обманите!» В горле у Сергея мгновенно пересохло. «Поверьте, это всем принесет только пользу», продолжал горячо шептать профессор, суя бумажку Сергею в руки. «И вам облегчит работу, и мне будет спокойнее, и на адаптацию время меньше потратится». «Хорошо», — согласился Сергей, забирая таинственные послание и пряча себе в карман. И тут у него зазвонил линкер. Коорис звал к себе домой в гости. Явно что-то неординарное. «Мне пора идти», — выдавил из себя Сергей, вставая. «Конечно, конечно», — забормотал профессор. «Идите». Он замер у стола и, не шевелясь, не мигая, смотрел в напряженную спину уходящего Сергея.